Поэты подробности, поэты говора, ни безробости, но не без гонора, выдвигают кандидатуры свои на первые места и становятся накатурны, думая, что они высота. Между тем детали забудут, новый говор сменит былой, и по этой будут Лишь деталью, пусть удалой. У пророка с его барокка Много внутреннего порока. Если вычесть вопросительные, Знаки также восклицательные, Интонации просительные, Также жесты отрицательные. Если истребить многоточие, Не останется ни черта, И увидится воочию Пустота, пустота, пустота. Между тем, по этой сути, В какие дыры их несуете, Выползают, отрисают пыль И опять потрясают, Или умиляют сердца без конца Без конца, без конца.